6 Агенты Бейлис и Нельсон сидели в фургоне напротив кафешки с сэндвичами всего в квартале от старого доброго времени. Снаружи на машине красовались логотипы Pacific Gas and Electric, а внутри пахло водкой. Бейлис смотрела через окно с односторонней прозрачностью, подкручивая бинокль. Все автомобили с современной аппаратурой наблюдения были в поле или в ремонте, так что им достался этот мусор из каменного века. Бэйлис была уверена, что это вина Нельсона. Он разозлил кого-то в гараже или всех. Она вздохнула и снова подрегулировала бинокль, добиваясь ясного изображения. — Это он? — спросил Нельсон. — Нет, — сказала Бэйлис Это мистер Роджерс восстал из мертвых. — Нет, это мистер Роджерс передразнил ее Нельсон противным высоким голоском. Бейлис, младший агент, была одета в недорогой пиджак и поддельные туфли Гуччи. Она посмотрела на Нельсона. На нем был дорогой костюм с галстуком, но белая рубашка выглядела так, как будто он не снимал ее пару дней. Наверное, снова спал в машине. — Ты там что, пьешь? — спросила она. — Если бы я пил, я не мог бы разговаривать. Бейлис смотрела, как бывший заключенный и преступник едят. Нельсон помолчал минуту, а потом сказал. «Заметила тишину?» «Вот тогда я пил». Бейлис не обратил на него внимания. «С ним кто-то, кого я не знаю. Дай посмотреть». Нельсон взял бинокль, дернув Бейлис за волосы, а потом долго его настраивал. Бейлис была уверена, что он специально ее злит. Наконец Нельсон сказал... А это его тупой дружок, Мортон, как-то там, он его и сдал. Он отдал ей бинокль и сел на пол, прислонившись к кузову изнутри. «Почему этого не было в инструктаже?» — спросила Бейлис. «А должно было быть? Я же тебе сказал, кто это. А если бы тебе отказала печень, и ты бы помер? Никто другой его не знает. Тогда молись, чтобы я не помер». Да я каждый вечер молюсь о твоем здоровье. Твоя чудесная, искрящаяся жизнь мне важнее мира во всем мире. Как мило с твоей стороны. Нельсон встал, покачнулся и рухнул на пассажирское сиденье Выглянул в окно. Какой ты мерзкий, — заметила Бейлис. Выпить хочешь? Не хочу. Ну и хорошо. Хорошо, потому что я не в настроении делиться. Зачем тогда спрашивал? Это был тест, и ты его прошла. Бейлис опустила бинокль и нахмурилась. «Ты же знаешь, что на самом деле я за тебя не молюсь. Я молюсь, чтобы ты нас не угробил, и я не оказалась в отделе зомби». Нельсон хрюкнул. «Тебе для этого даже умирать не придется». Он прихлебывал из обтянутой кожей фляжки. «Ты уже зомби. Тянешь шлямку, выполняешь приказы, носишь фальшивого Армани. А ты тогда кто? А я ношу настоящего Армани». «И вижу нашу цель». Он вышел. Бейлис приникла к окну. «Дерьмо какое!» Она бросилась на водительское сиденье. Нельсон снова хрюкнул. «Ты ругаешься, как моя бабушка!» «Я тебя иногда ненавижу!» «Ты...» «Ветер в моих крыльях!» Бейлис встроилась в поток, следуя за двумя мужчинами. Она старалась держаться подальше, чтобы они не заметили хвоста, Нельсон немелодично мычал что-то себе под нос. На светофоре Бейлис ударила по тормозам, и он пролил водку на свои мятые брюки. «Отлично!» — одобрил он. «Очень по-взрослому». «А что такое взрослость?» «Зомби этого не понимают». Нельсон вытер брюки шелковым носовым платком, таким же несвежим, как и рубашка. «Поехали уже!»